Глава тринадцатая. «Сегодня защита доклада. Я уже практически не волнуюсь, так как сегодня со мной будет Сомов. Сомов, который в курсе содержания доклада. Я надеюсь, что мы поможем друг другу в нужную минуту, ведь мы оба заинтересованы в удачной сдаче. Защиту поставили последней парой. Это справедливо, ведь основная масса студентов уже защитилась, и они свободны. Я выпроводила Антона, хотя он хотел остаться и поддержать меня». Но не вижу смысла, ведь после защиты меня ждут занятия с физруком. Мы с Сомовым приняли решение идти первыми защищаться. Не будем нарушать традицию и начинать защиту. Преподаватель, услышав это, улыбнулся, взял наш доклад, быстро пробежался по нему глазами. Я смотрю, вы поработали с докладом. Даже некоторые выводы изменились. Столько студентов, а он всех помнит? Или он персонально нас запомнил? Расскажите, в чем была ошибка. Сомов сразу решил проявить себя. Он стал отвечать и рассказывать, какие изменения и почему мы внесли. Преподаватель слушал его и кивал. Молодцы. А кто заметил из вас эту ошибку? Давай, Сомов. Твой звездный час. Расскажи, какой ты молодец. Как ты нашел ошибку и заставил меня переделать часть доклада. Я сижу и наблюдаю за происходящим без какого-то особого интереса. И тут Сомов меня удивляет и шокирует. Это заколова. Он почти договорил мою фамилию и мгновенно добавил. Мария. Преподаватель посмотрел на меня, кивнул и снова вернулся к докладу. Открыл последнюю страницу и стал что-то писать на ней. Через минуту он закрыл доклад и официально произнес. Молодцы. Отличная работа. Поздравляю вас с защитой с первым допуском к сессии. Вы хорошо потрудились. Желаю успешной сдачи сессии. Мы поблагодарили и вышли из аудитории. Так как Сомов шел позади меня, я повернулась к нему и спросила: Сомов, что это было? Мне кажется, что он не удивлен моему вопросу. Он спокойно расслаблен. Успешная защита Соколова. До тебя туго доходит. Как он умело прикидывается дурачком, когда ему это нужно. Нужно поучиться у него. Круто! Спасибо, что просветил. А к чему было сказано, что это я нашла ошибку? Считай, побоялся, что исправил неверно, и все свалил на тебя. Такой вариант тебя устроит. Я остановилась, а он пошел дальше. Пришлось крикнуть вслед: Спасибо, Евгений! Будешь должна, Маруся. Он ускорил шаг, на ходу вставляя наушники в уши. Что это было? Что за порыв? Это он так решил меня отблагодарить за проделанную работу? Он удивляет меня. Как только я думаю, что уже хорошо знаю его, он ошеломляет. Эти его качели меня напрягают. Я не знаю, что от него ожидать. Хотя, с другой стороны, вроде как его ветер перемен направлен в лучшую для меня сторону. Поэтому, думаю, нет повода для паники и переживаний. С хорошим настроением. И я пошла на свой фитнес. Игорь встретил меня приветливо, как всегда. Сегодня он подготовил для меня усложнение в виде дополнительного груза. Это меня не обрадовало. Вообще, все это мне уже стало надоедать. Маша, что с настроением? Проблемы в учебе? Он беспокоится обо мне. Приятно. Нет, с учебой все хорошо. Пытаюсь сказать, это бодро, но интонация меня подводит. Тогда на любовном фронте волнение. Пытается заглянуть мне в глаза. Вот это правильный вопрос. Кроме волнения, на любовном фронте ничего другого и быть не может. Я глубоко вздохнула. Он подошел, обнял меня за плечо по-дружески. Не переживай. Подтянем пресс, мышцы, и мужики штабелями ходить за тобой начнут. Устанешь еще отбиваться. Я подняла глаза на него и слегка улыбнулась. «Хотелось бы верить, но верится с трудом». «Так, не раскисай. Ты же у меня умница. все будет хорошо». Он наклонился и поцеловал меня в макушку. «Странные у нас отношения. Я до сих пор не понимаю, как к нему относиться. Его забота похожа на отцовскую, но он слишком молод для этого. Другом я тоже не могу его назвать. Пусть будет просто наставник. Так проще и мне, и ему». Так, Маша, сегодня делаем вот этот цикл упражнений с нагрузкой. Он показывает мне листок, на котором написаны и нарисованы упражнения. Я застроила гримасу. Маша, соберись, ты все можешь. Игорь, мне уже не интересно. Я не вижу результата. Вся моя работа ничего не дает. Маша, это организм твой сопротивляется. Нужно держаться. Дальше будет легче. Он привыкнет к нагрузкам. «И почему нет результата? Посмотри, ты уже можешь свободно качать пресс, а вспомни, начиналось все с одного-два раза». Я вздохнула. Он, конечно, прав. Нужно брать себя в руки. Но это так сложно и, честно сказать, так лень. Я понял. Тебе нужна мотивация. Давай, если сегодня все сделаем, то я освобожу тебя от физкультуры на следующий семестр. Я подняла на него глаза и улыбнулась. Эта идея мне нравится. Не нужно будет в спортивках перед всем классом щеголять. Я улыбнулась. Вижу, что предложение тебе мое понравилось. Тогда приступаем. И Я начала борьбу, но не с весом, а сама с собой. Хочу проверить себя и доказать, что я сильная девочка и любая проблема мне по плечу. Сегодня я была собранной, целеустремленной. Я справилась со всеми заданиями Игоря, а это значит, что я могу многого добиться». Я упрямая и упертая. Этот маленький успех будет моей мотивацией. Теперь я знаю, что могу справиться со всем. К тому же я получила приятный бонус в виде освобождения от физкультуры. Сегодня хороший день. Пусть он станет началом для хорошей недели.